Глава 27. Когда Волцин прибыл на Русан, Бэйн с удивлением обнаружил в системе флотилии как ситов, так и джедаев. Ситы создали вокруг планеты блокаду, стараясь, по-видимому, помешать джедаям привести подкрепление товарищам на поверхности. Хотя на взгляд Бэйна джедаи не прилагали никаких усилий, чтобы прорвать блокаду. Их корабли довольствовались тем, что выжидали, укрывшись вне досягаемости вражеского огня. Оситы не могли атаковать без того, чтобы не оставить без защиты свой строй, разорвав формацию. Результатом было напряженное затишье, при котором ни одна из сторон не решалась сделать первый ход. Несмотря на блокаду, Бейн смог посадить корабль на Русане, не привлекая ничье внимания. Джедаи не проявляли интереса к судам, направляющимся на планету, а ситы патрулировали строем, предназначенным для обороны от крупномасштабных вторжений. Назначением блокады было остановить десантные транспорты, корабли поддержки и их эскорт. Она была совершенно бесполезна против одного звездолета-разведчика или истребителя. Сенсоры корабля засекли лагерь ситов сразу же, как он вошел в атмосферу и Бэйн повел Волцин вглубь планеты. Блокадные патрули не обнаружили его, а маячок корабля он вывел из строя, когда покидал Легон. Никто не знал, что он здесь. Бэйн планировал еще некоторое время сохранять такое положение вещей. Он посадил корабль под прикрытие небольшой горной цепи в нескольких километрах от лагеря. Придя пешком, он привлечет меньше внимания. К тому же он хотел сохранить в секрете местоположение Волцина на случай, если потребуется совершить поспешное бегство. Бэйн выбрался из корабля и отправился в долгий поход для встречи с Кааном и его ситскими дружками. Восприятие этой планеты значительно отличалось от любой другой, где он успел побывать. Это был уставший мир, измотанный и истощенный бесконечными войнами, ведущимися на его поверхности. В воздухе витал нездоровый дух, словно некая заразная болезнь разума и духа. Сила Наруусанья была велика, ее источником были джедаи и ситы, находившиеся здесь в огромном количестве. И все же он чувствовал, что та была в смятении, кружилась в водовороте замешательства и противоречия. Майтыник не склонялся ни в одну сторону, ни в другую. Вместо этого обе стороны сошлись, слились воедино, превратившись в отвратительную неопределенную серость. Далеко на востоке Бэйн видел кромки величественных лесов Раусана. Он чувствовал джедаев, скрывающихся в их чащобах, хоть они и использовали светлую сторону, чтобы утаить себя. Лагерь ситов примостился на западе, в нескольких километрах от границ леса. Между ними простиралась обширная панорама, умеренно чередующихся холмов и долин. Место всех крупных битв, которые так долго велись на Раусане. Постоянные сражения перемежались шестью крупномасштабными столкновениями, битвами, в которых каждая из сторон привлекала свою полную силу, пытаясь уничтожить врага или, по крайней мере, вытеснить его с планеты. Три раза Ход и Армия Света получали превосходство. Три других боя отошли в актив Каану и Братству. Но никто из победителей не проявил достаточную решимость, чтобы положить конец войне. По едкому запаху смерти Бейн заподозрил и о нескольких мелких стычках, недавно прошедших за эту территорию. Его подозрения подтвердились, когда он поднялся на вершину холма. Его взору открылась панорама резни. Сложно было сказать, кто победил. Повсюду лежали тела, облаченные в одежды обеих сторон, перемешанные, словно бойцы даже после смерти, на долгое время сцепились в ненависти. Большая часть мертвецов, похоже, была последователями джедаев и приспешниками ситов, нежели настоящими рыцарями или членами братства. Хотя он и заметил на нескольких темные ситские одеяния. Над смертоносной равниной зависли хвостуны, уникальная коренная форма жизни руусана Их было не меньше пяти, сферической формы и разного размера, от одного до двух метров в ширину. Округлые тела покрывал густой зеленый мех, и тут же были выступающие по бокам придатки, похожие на плавники, и развивающиеся позади длинные лентообразные хвосты. За исключением темных, лишенных век глаз, видимые черты лица у них отсутствовали. Отчеты сообщали, что хвостуны обладали разумом, Но Бейну они казались животными, рыскающими среди останков побоища. Когда он приблизился, то понял, что они общаются даже в отсутствии рта. Они проецировали мысленные образы поддержки и утешения, словно стремились залечить раны, испещренные шрамами земли. При приближении Бейна они разлетелись, юркнув в разные стороны, словно причудливый косяк рыб, способный плыть по небесам. Подойдя ближе, он увидел, что хвостуны собрались над раненым. Мужчина-человек был едва жив, но зияющая рана у него в животе явно свидетельствовала о том, что до ночи он не протянет. Он носил одежды ситов, а рядом с его распростертой рукой валялись обломки света меча. Бэйн признал в нем одного из низших студентов Академии Карибана, настолько слабого в темной стороне, что не было даже смысла запоминать его имя. Хотя он Бэйна знал. Простонав, мужчина перекатился на спину и, приподнявшись, присел, опершись головой и плечами на соседний камень. Его глаза, остекленевшие и расширенные, моментально прояснились и обрели фокус. «Повелитель Бэйн», — выдохнул он, — «Каан сказал нам, что ты мертв». Отвечать ему не было смысла, поэтому Бэйн промолчал. «Ты пропустил сражение пробормотал мужчина едва слышим и заклокочущим журчанием крови бьющий ключом из его горла приступ кашля оборвал его слова он был слишком слаб даже для того чтобы поднять руку и прикрыть рот когда изрыгнул красные пятна крови на черной сапоги бэйна битва была восхитительна наконец прихрипел он это честь Пасть в таком славном бою. Бэйн громко расхохотался, отреагировав на такую нелепость единственным подходящим ответом. Слава ничего не значит для мертвых, сказал он, хотя было не совсем понятно, слышит ли его вообще мужчина в своей лихорадке. Он повернулся, чтобы уйти, но помедлил, ощутив, как немощная рука схватила его за ногу. Помоги мне, повелитель Бэйн. Стряхнув со своего сапога вцепившуюся руку, он ответил «Меня зовут Дарт Бэйн». Раздался отвратительный хруст, когда он опустил свой сапог, раскрошив череп мужчины о поддерживающей камне. Тело бойца сотряслось в конвульсии и замерло. Чистка ситов началась. Повелитель Каан лежал на небольшой койке у себя в палатке, закрыв глаза и бережно массируя виски. Усилие, которое требовалось, чтобы удерживать последователей в сжатом кулаке, давалось высокой ценой, и голова его постоянно пульсировала тупой и неотступной болью. Несмотря на успех в недавних сражениях с джедаями, настроение в лагере ситов было напряженным. Они пробыли на Русане слишком долго, бесконечно долго, а сообщения о победах республики в отдаленных системах все продолжали просачиваться даже с его способностью манипулировать и воздействовать на разумы других темных повелителей становилось все сложнее сохранять сосредоточенность братства на борьбе против армии света он знал что есть один верный путь покончить с войной и покончить быстро ментальная бомба коан провел много ночей гадая решится ли воспользоваться ею Если они заманят джедаев в ловушку и используют ментальную бомбу, ее взрыв полностью изничтожит врага. Но будет ли объединенная воля братства достаточно сильна, чтобы выдержать такую мощь? Или их тоже подхватит взрывная волна? Он то и дело отклонял мысль прибегнуть к бомбе как слишком опасную. Это оружие было настолько ужасным, что даже он, темный повелитель ситов, боялся им воспользоваться. И все же каждый раз он снова и снова обдумывал этот вариант, прежде чем опять отбросить его в небытие. Звук снаружи заставил его открыть глаза и сесть. Спустя мгновение внутрь заглянула Гитани, уже прослывшая его правой рукой. — Они готовы, — повелитель Каан. Он кивнул и поднялся, задержавшись на секунду, чтобы успокоиться и собраться. Если он проявит слабость, остальные могут обернуться против него. Он не может этого позволить. Не сейчас, когда они так близки к окончательной победе. Вот почему он созвал остальных темных повелителей на последнее собрание, чтобы укрепить их решимость и обеспечить дальнейшую преданность. Гитани пустилась через лагерь. Каан последовал за ней к большой палатке, где ждали другие повелители. Он зашел внутрь с твердостью и целеустремленностью, излучая уверенность и власть. Каждый раз, когда он входил в помещение, присутствовавшие на собрании в знак почтения, поднимались на ноги. Так было и сейчас. Однако один продолжал сидеть, скрестив руки на своей плотной груди. — Ты слишком тучен, чтобы встать, повелитель копишь, — многозначительно осведомилась Гитани. «Я думал, в братстве все равны», — огрызнулся Твилек, обращаясь скорее к Каану, а не к ней. Каан знал, что ему придется проявить осторожность. Это было не в первый раз, когда голос Копежа шел вразрез лидеру братства, а кто-то даже заимствовал у того свои реплики. К несчастью, он был одним из тех, на кого сложнее всего было влиять и кто почти не поддавался контролю. «Равны». «Ты абсолютно прав, повелитель Копиш», — с утомленной улыбкой произнес Каан. «Садитесь. Все садитесь. Нет нужды в таких бессмысленных формальностях». Остальная группа, как он и велел, вновь заняла свои места. И все же было видно, что они по-прежнему ощущали напряжение между ним и Копишем. Прошествовав к столу для совещаний, Каан накатил помещение волной утешения. Война против джедаев почти закончена, объявил он. Они на грани краха. Они отступили в леса, но им негде больше прятаться. Копиш иронически фыркнул. Мы слышим эту присказку уже слишком часто. Потребовалось огромные усилия, чтобы сохранить самообладание, но повелитель Коан сумел ответить спокойным, ровным голосом: Любой, кто сомневается в нашей стратегии на Русане, волен сказать. — предложил он. — Как уже было отмечено на этом собрании, мы все в Братстве Тьмы равны. — Меня волнует не только руусан ответил Копиш, заглотнув приманку и поднявшись на ноги. — Мы теряем позиции повсюду в галактике. Республика наступает нам на пятки. Но вместо того, чтобы прикончить их, мы даем им перегруппироваться. «Большая часть наших первых побед состоялась до того, как джедаи объединили свои силы», — напомнил ему Каан. «Сама суть атаки на республику состояла в том, чтобы выманить джедаев. Мы хотели втянуть их в сражение по нашему выбору, в эту битву, здесь, на Русане. Теперь мы на грани их уничтожения. А с уходом джедаев мы сможем с легкостью вернуть те миры, что ускользнули обратно под контроль республики, Да и многие другие тоже. Хотя Копиш не проронил ни слова, со стороны остальных повелителей донеслось согласное бормотание. Каан усилил напор: Как только мы уничтожим врага на Русане, наши армии проследуют по галактике, почти не встречая сопротивления. Завоевывая территорию в каждом секторе, мы, подобно удавке, окружим Карусант и остальные миры ядра и будем затягивать ее все туже, пока не лишим республику последних крупиц жизни. Из толпы раздался шум одобрения. Когда Копиш заговорил вновь, даже он, казалось, подрастерял немного враждебности. Но победа здесь не гарантирована. Возможно, мы окружили и загнали армию Хота, но на окраинах системы притаился джедайский флот с сотнями бойцов подкрепления. Их подкрепление на границе системы, кивнув головой, признал Каан, не заботясь опровергать то, что и так знал каждый. Как и на прошлой неделе. И именно там они и останутся, вдалеке от поверхности, где в них так нуждаются. Большая часть нашего флота находится на орбите Русана, Ру а джедаем не достает численности и огневой мощи, чтобы прорваться через нашу блокаду. Если они не смогут объединиться с теми, кто на планете, ход и его приспешники падут. И как только мы убьем их, то в любое время сможем разделаться с рваными остатками Ордена. Успокоившись, Копиш присел, напоследок заметив. Тогда давайте по-быстрому прикончим Хота и уберемся с этого проклятого куска камня. В этом как раз и цель данного оперативного совещания, с улыбкой произнес Каан понимая, что в очередной раз предотвратил потенциальный раскол братства. Может, мы и проиграли в нескольких стычках тут и там, но мы выигрываем в войне. Подошла Гитани и вручила ему голокарту с последними данными от разведывательных дронов. Кан ответил ей благодарным кивком и раскатал карту по столу, склонившись над ней для лучшей видимости. Наши шпионы докладывают, что главный лагерь хота расположен здесь», — сказал он, ткнув пальцем в лесистый район на карте. «Если нам удастся выгнать их из леса, мы сможем...» кан внезапно остановился, когда на карту упала черная тень. «Ну что еще?» — поинтересовался он, ударив кулаком по столу и вскинув голову, чтобы узнать причину столь запоздалому визиту. В проходе, загораживая струящийся снаружи свет, Высился огромный, мускулистый человек. Он был высоким и совершенно лысым, с крупным лбом и суровыми памятными чертами лица. Он носил черные доспехи и одежды ситов, а с пояса свисал светомеч с крючковатой рукоятью. Несмотря на то, что кан никогда не встречал этого человека, он слышал о нем достаточно, чтобы сразу узнать. «Дарт Бэйн!» — воскликнул он. Каан бросил быстрый взгляд в сторону Гитани, интересуясь, не предала ли она его. Судя по выражению ее лица, она удивилась не меньше его, в виде их гостя живым и здоровым. «Мы...» «Мы думали, ты мертв», — неуверенно начал он. «Как ты...» «Я устал», — перебил Бэйн. «Не возражаешь, если я присяду?» «Конечно же», — немедленно согласился Каан. «Все, что угодно для брата». Здоровяк насмешливо улыбнулся, сел в одно из ближайших кресел. «Благодарю, брат». Было что-то такое в его тоне, что насторожило Каана. Что он здесь делает? Знал ли он, что не попытается отравить его? Знал ли он, что это Кан ее послал? «Пожалуйста, продолжай обсуждать стратегию», — подогнал его Бейн небрежным взмахом руки. Каан ощетинился. Такое ощущение, словно ему давали разрешение продолжить, как будто это Бэйн тут за все отвечал. Скрипнув зубами, он снова пустил глаза на карту и продолжил с того места, где его прервали. «Как я сказал, джедай скрывается в лесах. Мы можем застать их врасплох, если разделимся. Задействовав флайеры, мы сумеем атаковать с фланга их южной линии». «Бах!» – выдал Бэйн, с силой хлопнув ладони по столу. «Задействовать флайеры и зайти с тыла», — усмехнулся он, встав на ноги и обвиняюще ткнув пальцем в Каана. «Ты мыслишь как грязный генерал, а не как повелитель ситов». В помещении воцарилось тягостное молчание. Даже Каан потерял дар речи. Он чувствовал прикованные к нему всеобщие взгляды, сосредоточенно наблюдавшие за тем, что будет дальше». Бэйн подошел ближе. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица Каана. «И как ты только нашел мужество отравить меня?» — спросил он тихим, угрожающим шепотом. «Я...» «Это не я!» — кан запнулся, когда Бэйн повернулся к нему спиной. «Не извиняйся за то, что использовал коварство и хитрость», — упрекнул здоровяк, подходя к столу для совещаний. «За это я ценю тебя». «Мы — ситы, слуги темной стороны», — продолжал он, склоняясь над развернутой картой, чтобы изучить позиции войск и тактический план. «Теперь смотри на эту карту и думай, как сит. Не просто сражайся в лесу. Уничтожь лес!» Последовавшее молчание решилось разорвать Гитони, задав волнующий всех вопрос. «И как, по-твоему, мы это сделаем?» Бэйн обернулся к ним со зловещей ухмылкой. «Я вам покажу». Опустилась ночь, но в отблесках ярко-горящих костров Бэйн видел снующих туда-сюда людей, делающих приготовления по его инструкциям. Почувствовав позади Гитани, он повернулся. Она держала в руках чашу с дымящейся похлебкой, а на лице ее застыло осторожное и нерешительное выражение – «Пройдет еще час, прежде чем они подготовятся к началу твоего ритуала», — в качестве приветствия сказала она. Когда Бэйн не ответил, она добавила, «Ты выглядишь усталым. Я принесла тебе кое-что, что восстановит твои силы». Бэйн взял чашу из рук Гитани, но не поднес ее к губам. Он узнал о ритуале, о котором она говорила, изучая голокрон Ревана. Способ объединить разум и души ситов в едином сосуде, чтобы их силу можно было высвободить в реальный мир. Во многом способ был схож с тем, что использовался для формирования ментальной бомбы, хотя этот был менее мощным, чем ритуал, который он в качестве дара отослал Каану, и гораздо более безопасным. Бэйн понял, что Гитани все еще внимательно изучает его, потому склонил голову к похлебке. «Снова пришла отравить меня?» — спросил он. В его голосе проскользнули игривые нотки. «Ты знал все время, не так ли?» — поинтересовалась она. Бэйн покачал головой. «Только не до того, как отведал яда на твоих губах». не вздернула бровь и одарила его скромной улыбкой. «Но ты захотел второго поцелуя и третьего?» «Яд не может навредить темному повелителю», — сказал ей Бэйн но после признал. Хотя он почти убил меня. Он сделал паузу, но она продолжала молчать. «В братстве слишком много повелителей», — продолжил он. «Слишком много тех, кто слаб в темной стороне». Каан этого не понимает. Кан опасается, что ты вернулся захватить братство». Через мгновение она добавила. «И думаю, он прав». «Не захватить», — подумал Бэйн, — «а уничтожить». Но он не потрудился поправить ее, еще не время. Ему по-прежнему требовались доказательства того, что она подходит на роль его ученицы. Их должно быть двое, ни больше, ни меньше. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Это был выбор, к которому он не хотел подходить сгоряча. Я покажу тебе настоящую силу темной стороны Гитани. Силу, превосходящую все то, что любой с братством вообще может представить, — сказал он. «Учи меня», — прошептала она, — «я жажду знаний. Ты можешь показать мне все после того, как займешь место Каана во главе братства». Он снова задался вопросом, неужели она по-прежнему пытается им манипулировать, неужели хочет стравить его с Кааном друг против друга, или ждет от него, что он узурпирует власть в доказательство своей вновь обретенной силы? — Нет, — признался Бэйн, — она так и не поняла, что весь Орден Ситов нужно развеять по ветру и отстроить заново. Может, никогда и не поймет. — Скажи мне кое-что, — произнес он, — это была твоя идея отравить меня или Каана? С легкой усмешкой она поднырнула под руку Бэйна, сжимающую чашу с похлебкой и прижалась к его груди, посмотрев прямо в глаза. «Это было моей идеей», — призналась она. «Но я заставила Каана поверить в то, что она принадлежала ему». «Надежда для нее еще не потеряна», — подумалась Бейну. «Я знаю, что совершала ошибки прежде», — продолжила Гиттани, отстранившись от него. «Я должна была пойти с тобой, когда ты покинул Корибан». Я не осознавала, что с тобой случилось, не понимала тайн, которые ты искал. Но теперь я все вижу. Бэйн, настоящий лидер ситов, это ты. С этого момента я буду следовать за тобой. Как будет следовать и остальное, братство, после того, как мы используем твой ритуал для истребления джедаев? Да, согласился он, тщательно сохраняя голос безучастным и делая глоток дымящейся похлебки. После того, как мы истребим джедаев. Бейн понимал, что уничтожить джедаев на самом деле им не по силам. Только не на Руусане. Только не так. Джедаи найдут способ выжить. Ни одна обычная война не имела возможности до конца извести прислужников света. Только лишь орудия темной стороны – коварство, скрытность, вероломство, предательство – могли это сделать. Те же самые орудия он использует для того, чтобы покончить с братством тьмы. И начало этому положит сегодняшний ритуал.